Подвижные, умные. «Чего же мы на выстрел не пошли?» неторопливо спросил Анискин. «Вот ты мне это скажи, Иван». Бочинин медленно думал. Участковый покручивал пальцами, тоже замедленно. И Кочушин почувствовал, что он тоже начинает жить медленно. Медленно повертывался, улыбался, мыслил. Он вместе с участковым и Бочининым, словно наяву, Прошел к старому кедру, на котором была зарубка, надевая охотничьи лыжи, услышал трескучий выстрел, так как вместе с замедленностью от участкового и Бочинина ему передалась способность думать картинами, то есть так, как только и умели думать Анискин и Бочинин. Наваждение продолжалось. Анискин задумчиво поглаживал пальцами лоб. Бочинин раздельными движениями доставал из кармана пачку папирос. Он со всех сторон оглядел этикетки, подумав, перевернул пачку, стал вынимать папиросу. Бочинин вынул ее до серии, остановился и сказал, «Мы узнали Казбека». Он после выстрела шибко залаял. Следователь Качушин тоже мысленно шел от кедра с зарубкой к темной просеке меж соснами. Он только миновал полянку, как слева послышался собачий лай. Позади приглушенно прошушал снег. Мы, конечно, удивились, что лает Казбек. Но потом Михайло говорит, «А это ведь Степша». Ну, потом мы пошли правой дорогой. Качушин тоже двигался правой дорогой. Вышагивал на лыжах под уклон березового взгорка. Легко покатился вниз, Еще светила луна, еще только собирались тучи. На спину ему давило лосиное стегно. На плече стволом вниз покачивалось ружье. скотившись вниз, Качушин пошел, согнувшись осторожно. Время от времени он останавливался, прислушивался. На следующем сгорке кто-то на лыжах шел. Луна уж притишивалась, однако показалось, что Степан. Шапка вроде его была. Мы, конечно, присели. Действительно, ползла, пересекая деревья, лохматая шапка, похрустывал снег под лыжами, луна пряталась за укромный край тучи, отороченной золотой каемкой. Казбек больше не лаял. Михайло и говорит, не должно быть, чтобы Степан. Неизвестный человек уходил в сторону деревни. В последний раз мелькнула шапка, похожая на шапку Степана Мурзина. Притих шарк лыж. Потом луна упряталась за тучи. Мраком вдохнул овраг. Мы правой лыжней пошли, заканчивая, сказал Баченин. «Другого пути у нас не было. С лица Нискина исчезло выражение суровой замкнутости. В его молчании больше не было враждебности, и все это объяснялось тем, что участковой. За то время, пока Бочинин рассказывал, забыл о том, что Качушин зорко следит за ним. Анискин уже расстегнул все пуговицы на воротнике, рубахи стоял возле окна, расслабленно с тихим домашним лицом, на котором легко читалось. Хотя я это все знаю, но все равно интересно послушать». Забыв о необходимости отчуждаться от Качушина, участковый был самим собой. Исследователь уже спокойно, без удивления и колебаний, подумал. Он знает. «А теперь я важное скажу», — негромко проговорил Бочинин. «Тот человек ушел в сторону Леспромхозских. Если бы он шел в деревню, лыжня бы с нашей обязательно пересеклась». Он вдруг коротко и зорко глянул в лицо Анискину. «Мы ведь...» «На левый край деревни выходили?» «Знаю. С правого края вы меня боялись». И тут произошло неожиданно, а низким длинно и тоскливо прицыкнул пустым зубом. Выражение застарелой боли и глухой тоски появилось на лице участкового. Все еще стоя у окна, он прижался лбом к стеклу, сутулился одиноко, и спина у него сделалась жалкая. «Я и на правом конце деревни не был», — с тоской сказал Анискин. «Вот какая история, Ванюшка». Во второй раз ощущение нереальности, фантастичности происходящего охватило следователя.